Глава 10. Я открыл глаза и, с трудом удержавшись на ногах, быстро оглядел уже знакомое место. Сука, опять сюда. Высокие потолки, светящиеся барельефы, кости на полу и небольшой квадратный бассейн. Тот самый зал, в котором подох Кимура. Но сейчас тут произошли некоторые перестановки. Мебели решили добавить. Ну да. Прямо посреди помещения стоял знакомый, ничем не прикрытый чёрный алтарь в форме вытянутого саркофага. Не знаю, перенёс ли он вместе со мной или это всё же какой-то другой зал, но размышлять об этом не было времени, поскольку в помещении я был не один. Здоровенная чёрная кобра, частично свернувшись кольцами и широко расправив капюшон, смотрела на меня с алтаря немигающим взглядом. Та самая тварь, что укусила меня после смерти Сьюго. Или очень похожее. Впрочем, особой разницы нет. Друзей у меня тут быть не может. Ни мгновения Не мгновенья я рванул к алтарю и влетел в упруги прозрачный кисель. По ощущениям было именно так. Вязкая невидимая дрянь прогнулась подобной резине и оттолкнула меня назад. Кобра на алтаре даже не пошевелилась. Выматерившись, я крест накрест ударил мечом по воздуху, но никакого сопротивления не почувствовал рванувшись повторно, снова влетел в кисель, и в этот раз едва не увяз, сука. Отпрыгнув назад, я быстро оглядел зал, пытаясь сообразить, что собственно делать, когда глаза змеи сверкнули оранжевым светом. Кобра оскалилась, подалась чуть вперёд, и у меня в голове эхом зазвучали слова: "Черви. Не рано ли ты возомнил себя великим героем? Думаешь, Светлая шлюха сможет сюда дотянуться?" На себя посмотри, шнурок, усмехнулся я и быстро шагнул вперёд, выставив перед собой оберег. "Не, ну а какие ещё варианты? Бегать по кругу, пытаясь зайти с разных сторон?" Оберег не подвёл. Сопротивление я не почувствовал, но хитрость удалась лишь отчасти. Когда до алтаря оставалось не больше пяти шагов, отступившая было преграда сдавила меня с двух сторон, рванув тело невидимыми крюками. В виски словно загнали толстую спицу. Колени и локти сжали в раскалённых тисках, но оберег всё так же холодил кисть. Вторая рука сжимала шершавую рукоять тати, а я хоть как-то но всё-таки мог идти. Ах ты, ж, тварь! Чудовищная, нереальная боль рвала тело на части, но отступить значило подохнуть. Сет не выпустит меня отсюда живым, если я не прорвусь к алтарю. Чёрт! Болев принесёт мне твою душу. Тебе уже пора уходить. Шипение змеи было сопоставимо с эхом ревущего водопада. Глаза кобры резко увеличились в размерах, она рванулась мне навстречу и тут же отскочила назад. В следующий миг оберег в моей руке полыхнул ярким ослепительным светом. Из пола с треском проломились толстые зелёные ветки и подобными щупальцам обвили алтарь. Комната содрогнулась, и я вдруг почувствовал, что снова могу дышать. Прохладная волна прокатилась от ладони по всему телу смывая боль и вычищая из головы липкую муть. Рванувшись вперёд, я в два прыжка преодолел оставшееся расстояние и косым ударом меча перерубил заметавшуюся на алтаре кобру. Не останавливаясь на достигнутом, я смахнул оба извивающихся обрубка на пол и нанёс ещё с десяток ударов, вложив в них всю свою досаду и ненависть за погибших в чертоге смерти ребят, за себя и свой проклятый испуг. Нет, я прекрасно понимал, что кобра не сэт А всего лишь жалкая аватара, но всё равно это будет хороший пощёчина. Он уже ушёл. Негромкий голос прозвучал у меня за спиной. Я резко обернулся и смерил взглядом полупрозрачный силуэт своей недавней знакомой. Юки выглядела точно так же, как и в последнюю встречу, только куда-то исчез гадальный горшок. Хозяйка леса также горбилась, опираясь на длинный изогнутый посох, и взгляд её сейчас был предельно серьёзным холодный, спокойный, оценивающий, прямо как у конторских оперативников. Давно не виделись, нахмурился я и, положив меч на плечо, посмотрел старухе в глаза. Может быть, теперь всё-таки объяснишься, что конкретно тебя интересует? Не меняя выражение лица, поинтересовалась старуха. Ты же и без меня всё понял. В момент гадания я увидела, что ты способен изгнать тьму. Решила этим воспользоваться. А прямо сказать не могла. Нет, не могла, покачала головой Юки. Это твоя война, Мунаито, и все решения должен принимать только ты. В моих силах лишь направить, хозяйка леса пожала плечами. Знакомые морщинки появились возле её глаз. Да и что бы я сказал тебе, самурай? Откуда мне знать, что ждало тебя там за дверью? Ну да, хмыкнул я. Иди и умри. Так и есть, ни разу не смутившись кивнула старуха. «Но ты выжил, стал сильнее и даже нашёл новых союзников. А как ты думаешь, во сколько великие весы оценили очищение леса от тьмы?" "Великие весы? Сущие, кармическое пространство, называй как хочешь. Все мои фигурки на игральной доске, и ты, и я, и даже великий дракон" Правило для всех одни. Любое деяние будет оценено, сколько стоит лояльность демона, способного выступить против самого сета. Старуха медленно обвела взглядом зал. Ты всё ещё считаешь, что пришёл сюда зря? Нет, не зря, усмехнулся я и посмотрел на останки змея. С этой тварью у меня давние счёты. Что же до демона, я не очень верю в его лояльность. Не удивлюсь, если он попытается меня убить. Хозяйка леса права, и не стоит играть в обиженку. Юки просто этого не поймёт. Да, использовала, да, в тёмную, но результат на лицо. Сэт получил щелчок по носу, лес избавлен от тьмы, а демон, если вспомнить, что говорили о таких священнике на земле, нет, Таро не попытается, покачала головой старуха. Слишком велика будет за это расплата. Сегодня Владыка Пепла обнулил свою карму. Неужели ты думаешь, что он идиот? Асет, ему разве не плевать на эти весы? Ты так ничего и не понял, со вздохом грустно усмехнулась хозяйка. Сет поступает так, как и должен. Это в твоих глазах его деяния темны, а весы они не обязаны находиться в равновесии. Они вернутся в него если одна из сторон одержит верх и установится новый миропорядок. Стремясь к этому великий змей и захватил твоего господина. Нактис серьёзно ему мешал, не лично он, а возможный союз бога Луны с Алисе. В книге «Начал» записано, что только этот союз мог бы разогнать тьму. Сейчас Нактис в плену, дево Солнца замкнулась в своей тоске, а Такеми Её нахмурилась и опустила взгляд. "Он воин, и этим всё сказано". "Интересно", мысленно хмыкнул я, слегка охренев от таких откровений. "Выходит, такэми не очень хорошо справляется с обязанностями верховного бога. Впрочем, логика в этом есть. Не дело, когда по империи свободно разгуливают асуры и порождение тьмы. Месяц всего прошёл, а скольких я уже успел повидать. И ещё этот дерьмосалтарём" который раз оглядев зал, я поморщился и встретившись взглядом с хозяйкой леса, поинтересовался: "Госпожа, а что это за место?" затухающий от нора кострала", скосил взгляд на алтарь пояснила хозяйка. "Он исчезнет, когда ты уйдёшь. Заканчивай тут с этой мерзостью и возвращайся, я скоро к вам подойду". Сказав это, Юки исчезла, оставив после себя облако салатовых искорок. Лианы обвешил алтарь, с треском убрались в пол, и теперь только обломки камней и кусками белёсого мяса свидетельствовали о том, что здесь творилось четверть часа назад. М да Я вздохнул, посмотрел на алтарь и задумчиво почесал щёку. Блин. Свалила, ничего не уточнив, а мне тут теперь расхлёбывай. Нет, я уже догадался, что нужно уничтожить эту чёрную мерзость. Но как же интересно оно выходит. И теперь понятно, почему меня так ненавидит Сет. Ведь по легенде, я пришёл в этот мир, чтобы освободить Нактиса. Как только это случится, вырвавшийся из плена бог замутит с богиней солнца, и мир останется прежним. В смысле, выживут все: люди, асуры, йокай и даже порождение тьмы. Сейчас же Сет вместе с владыкой асуров Марой собрались уничтожить землю. Змею достанутся души А суром, земля империи вместе со степью, и все довольны. Ну, кроме понятно людей и тех камней, что вместе с ними исчезнут. Весело, как ни крути. Великий дракон куда-то свалил, и спасти империю может только союз акт с Алисе. Вот даже интересно, как это у богов. Они там трактцы будут и детишек рожать. Солнце с луной. Да и ёп. Что мне в голову постоянно лезет какая-то херь? Нет, так-то пофигу как они там будут друг друга любить. Но проблема в том, что без меня их союз не состоится. Избранный твою мать, рода японского разлива. Ну да. Мне и так-то в последнее время всё чаще кажется, что я лежу в какой-то московской психушке под сильными препаратами. А все эти боги, демоны, поражение тьмы и роскошные девчонки ни что иное, как бред сумасшедшего. Классный сказочный бред, но всё это реальностью быть не может. Или "Хеле всё-таки может." Я глубоко вздохнул, посмотрел на алтарь и усмехнувшись, покачал головой. "Это вот тоже моя больная фантазия. Ладно, сейчас мы проверим, насколько она реальна." Бережно завязав разорванный шнурок, я повесил на шею оберег, затем рванул меч из ножен и с силой ударил по алтарю. По ощущениям, словно рубить кусок пенопласта. Руку и грудь привычно обожгло холодом. Лезвие тати до середины ушло в черноту, а дальше произошло непонятное. Алтарь Сета потерял очертания и осыпался, превратившись в облако густого чёрного дыма. В следующий миг вся оставшаяся от него мерзость с противным хлюпающим звуком втянулась в лезвие меча. По глазам ударила яркая вспышка. Сука, как же задрали эти спецэффекты. С трудом устояв на ногах, я с силой провёл рукавом по глазам, быстро огляделся и хмыкнул. Нет, пока не психушка, и это здорово. Сказка на то и сказка, чтобы прожить её до конца. Судя по всему, в том зале я пробыл не дольше секунды, поскольку все присутствующие остались на тех же местах. Князь стоял слева метрах в 10 с вытарещенными глазами и отвисший до земли челюстью. Демон впереди в том месте, где случился пролом. Впрочем, на этом всё сходство закончилось. Декорации изменились. Храм исчез вместе с балефом и крепостью. Вокруг из земли торчат сухие деревья. а Где-то вдали шумит ночной лес. Трупы нежити лежат там же, где и лежали. Травы нет, только пепел и сухая земля. Вот даже интересно, как всё это работает. Один демон перенёсся вместе со мной, второй остался там возле крепости. Не, я понимаю, что здесь оказались только те, кто находился на территории храма. Но куда тогда подевались все урны? И где это мелкое с хвостом и кошачьими ушками? Как ты это сделал? придя наконец в себя, изумлённо выдохнул князь. «Исчез, появился, и оно всё пропало. Выглядел Норед довольно потрепанным. Глоб рассечён, кровь на лице мешается с грязью, волосы в беспорядке, куртка и штаны разорваны, правый рукав потемнел. Впрочем, несмотря на всё это, держался князь достаточно бодро. Раны вроде бы не опасные, разве только рука. «Слетал, переговорил с нашей старой знакомой, смярев взглядом приятеля, коротко пояснил я и поинтересовался: "Что у тебя с рукой?" Царапина. Нори небрежно пожал плечами и задрав рукав, продемонстрировал рану. От копья увернуться не смог, но до города, думаю, заживёт. Да. Но с виду и впрямь не смертельно. Кость цела, артерии не задеты. Насчёт заражения можно тоже особо не переживать. Юки сказала, что скоро появится, так что эту проблему решим. В крайнем случае, отправят к источнику. Хозяйка леса обещала прийти. Надеюсь, она умеет лечить. Не всё же ей гадальные фишки раскидывать. Бегло осмотрев рану, пояснил я и обернулся к подошедшему демону. Акар аж изменился. Нет, он по-прежнему выглядел измождённым. Но обречённую иронию в его взгляде сменило что-то чужое, величественное. Сейчас владыка пепла и впрямь был похож на существо, способное бросить вызов великому змею. И вот хрен знает, как у них так получается. Полчаса назад умирал, а сейчас ты умеешь удивлять, самурай. Остановившись в пяти метрах напротив, демон довольно оскалился и, положив на плечо косу, встретился со мной взглядами. За мной небольшой должок. И я приду, когда кому-нибудь из князей вдруг захочется с тобой пообщаться. Им ведь я тоже кое-что задолжал. Уже уходишь? Да, покивал Акар-Аш. Я ослаблен и не горю желанием встречаться с ками этого места. Прощай, самурай. Погоди, воскликнул я, понимая, что сейчас он уйдёт, снова оставив меня в непонятках. Мой меч? Что это такое? О какой памяти ты говорил? Нет, так-то вопросов миллион. Но раз уж так легли карты, то нужно узнать хотя бы самое главное. Ведь оберег и меч артефакты, от которых напрямую зависит вся моя дальнейшая жизнь. Услышав вопрос, владыка Пепла нахмурился. В глазах его что-то мелькнуло: ненависть, неприязнь, сожаление. Это оружие помнит, какую сторону занимал его первый хозяин до того, как предать. Страшное чудовищное предательство Гадина тати в моих руках негромко пророкотал Акар-Ха. Великое оружие обладает собственной волей и служа тебе. Он пытается искупить то, что случилось века назад. Сущая не случайно вложила его в твои руки, ведь ты единственный, кто может владеть. Кто? нахмурился я, и перехватив меч за лезвие, поднял его на уровень глаз. Скажи, кто был его первым хозяином? Нет. От меня ты этого не услышишь. Демон отрицательно покачал головой. Поверь, некоторые вещи лучше узнавать самому. Ты вспомнишь его, самурай, обязательно вспомнишь, когда придёт время. А сейчас, прощай. Произнеся это, плодыка пепла растворился в воздухе, оставив после себя облако огненных искорок. А я ещё секунды двадцать стоял и молча смотрел на лезвие тати. Сука. Какой-то тупой сериал для великовозрастных идиоток. Хосе гнасио, я не расскажу тебе, что это наш сын. Мне ведь очень хочется, чтобы ты попытался его убить. Ну, для финальной сцены, чтобы эти дуры рыдали. И тут вот такая же херня. Правда настолько чудовищна, что я не восприму её из уст бывшего врага. Это меч благородного Нактиса или или он мой? Монад это вернулся в этот мир, чтобы искупить предательство. Ну, так-то почему бы и нет. Только всё равно как-то не бьётся. На хрена тогда они все меня ждали? Впрочем, даже если это и так, то мне всё равно глубоко положить на то, что случилось когда-то. Нет, неприятно, конечно, но я лично никого пока не предал. Страшное предательство. Да. Но ведь не верить демону глупо. В момент уничтожения алтаря лезвие меча посветлело, совсем чуть-чуть. И в тот момент я не обратил на это внимания. Но сейчас, после рассказа Владыки Пепла, всё встало на свои места. С этим мечом вообще хрен разберёшься. Сначала он посчитал меня самозванцем, потом принял, а сейчас вообще не пойми, что это он так карму свою очищает, поглощая алтари сета, платит по долгам того, кто им когда-то владел. Ладно. Попаду в астрал, поговорю с ним предметно. Но сейчас, пока и без того хватает проблем. Теперь ты может быть объяснишь, где успел познакомиться с этими чудовищами? Усмехнувшись, нарушил тишину князь. Дай имя отчаяния, владыка пепла. Я даже не испугался. Просто поверить не смог, что это со мной. Сначала канон, потом хозяйка леса, и под конец эти двое. Кто ты, демон тебя подери? Аватара какого-то бога? Великий герой? Если бы, с досады произнёс я, убирая меч в ножны. Те, кого ты перечислил, принимают меня за телохранителя бога Луны, который погиб пару тысяч лет назад в сражении с этим. Все они считают, что моё появление тут не случайно, что я должен отомстить и освободить своего хозяина. А сам ты так не считаешь? осмелив сказанное, удивлённо выдохнул князь. Это же великая цель, любой самурай о подобном мог бы только мечтать сам я ничего такого не помню пожал плечами я переведя взгляд на висящую над лесом луну нет я ни от чего не отказываюсь но какой из меня нахрен хрен герой тридцатилетний мужик в теле шестнадцатилетнего парня да я вроде уже неплохо дерусь, и оружие есть но силы у меня сейчас с голкин хрен я не знаю кто такой этот гулька поморщился князь но нет или только что уничтожил алтарь владыка пепла этого сделать не мог А у тебя получилось? И что ты там говорил демону по поводу Аби? Ты убил тёмного князя? «С Солтарём мне помогла Юки, со вздохом пояснил я. А этот урод Аби. В чертог смерти я попал с оружием из своего мира. Тёмный князь просто не знал, чего ему нужно бояться, и поэтому схлопотал пуль в лоб. Только того оружия у меня уже нет, и сделать его невозможно. Так что Балев был прав. Сейчас я лишь слабая тень того самурая. Внимательно выслушав сказанное, князь некоторое время стоял с задумчивым видом, затем посмотрел мне в глаза, широко улыбнулся и вопросительно приподнял бровь. Не слишком ли много в твоей жизни случайностей? с иронией в голосе уточнил он. алтарь помогла разрушить хозяйка, а Би убила какая-то пуля, меч ты тоже нашёл где-то случайно, а владыка пепла освободил себя сам. Тебе самому не смешно? А если оно так и есть, усмехнулся я, переведя взгляд на князя. Нет, демон сам себя, конечно, не освобождал, но если бы на твоём месте оказался кто-то другой, то, возможно, ничего бы этого не произошло, убеждённо произнёс Нори. Ему могло не хватить мужества, ума, воли, умения драться. Я бы, к примеру, ни за что не освободил бы демона из цепей. Но ты это сделал, и мы победили. Тьма покинула лес. "Да не над меня успокаивать", улыбнулся я и поправил нож на поясе. "Ты спросил, я ответил: "Этот разговор пусть останется между нами. Не стоит никому знать, кем меня считают Ками и Йокой. Я в любом случае постараюсь освободить бога луны. Посмотрим, что из этого выйдет. Ты уже совершил столько, что можно только завидовать", серьезно покивал князь. "Эй, даже если погибнешь, Всего этого уже не стереть. Ага, спасибо, утешил. Ладно, давай свою руку посмотрю, что там у тебя за царапина!» Погоди. Нори выставил ладонь в останавливающем жесте и указал на восток. Смотри. Со стороны это было похоже на диснеевский мультик. Юная девушка в светлой одежде ехала в нашу сторону верхом на огромном олене в урииле ярко-зелёного света. Юки, видимо, надоело изображать из себя старуху, и она решила помолодеть. Готов поспорить, что там, где она проехала, уже утром будет расти трава и кустарник, усмехнувшись, произнёс я, но князь меня не услышал. Парень стоял натурально с открытым ртом, и с восхищением во взгляде любовался нашей недавней знакомой. Наверное, так бы я смотрел на Анджелину Джоли лет в лет 16, если бы та вдруг пришла ко мне на свидание. Не Так-то оно, конечно, понятно. Голливуда с Диснеем тут пока ещё нет. Порнохаб тоже ещё не придумали. Остаются только книги и весёлый квартал. Но до города полста километров, а тут красавица на олене в полупрозрачной одежде. Ну да. И доезжая до нас, Юки спешилась, ласково провела ладонью по морде коня и тепло улыбнулась. "Здравствуйте, госпожа", низко склонил голову князь, и я повторил его жест. Не, так -то мы с Юки уже сегодня здоровались, но сейчас она изменилась, вроде как другой человек, в смысле Ками. Приветствую воины!» — негромко произнесла Юки и склонилась в грациозном поклоне. Я благодарю вас за избавление леса от тьмы. И теперь, когда это случилось, девушка посмотрела на Нори, и в голосе её появились властные нотки. Князь Исудо Внизу в их реки, в районе Серой скалы, есть крупные залежи золота. Я позволяю твоему клану его добывать. Условия прежние: не рубить деревья и не жечь костры. Благодарю, госпожа», — потрясенно прошептал Нори и склонился в глубоком поклоне. Хозяйка леса едва заметно кивнула и перевела взгляд на меня. Теперь с тобой, Таро. В момент нашей первой встречи я С разрешения госпожи добавила свои силы в ее оберег. Ты недавно наблюдал результат. Спасибо, госпожа, благодарно кивнул я. Получается, та вспышка отогнавшая змею и растения. Да, с улыбкой пояснила хозяйка. Я и сама не предполагала, что оберег поведет себя так. Впрочем, такие артефакты подстраиваются под владельца, и невозможно угадать, какие свойства они могут приобрести. То есть, получается, ни ты, ни даже канон, не знаете его свойств? Ошарашенно выдохнул я, проведя ладонью по диску. Но как такое возможно? От чего же? С улыбкой пожала плечами Юки. Этот уберег остановит тьму, залечит раны и добавит жизненных сил. Все остальное, что в нем проявится, напрямую зависит от тебя и твоих устремлений. Не сходи с пути, и этого будет достаточно. С вздохом покивал я. Именно, улыбнулась хозяйка леса и встретившись со мной взглядом, добавила. Это ещё не всё. Тут одно существо попросило сопровождать тебя в странствиях. Существо? поморщился я, и без того охренев от свалившейся на голову информации. Да, тень баканеко. Баканеко японская кошка-оборотень. В японском фольклоре кошка, обладающая магическими способностями, Юки повела ладонью по воздуху, и слева от неё появилась знакомая девчонка с ушами и кошачьим хвостом. Девочка висела в воздухе примерно в метре над землёй, и покачивая из стороны в сторону хвостом, жалобно хлопала своими большими глазищами. Да, просто невинность уплоти. Но если вспомнить, как она вылечила тёмного князя, и то, что из десятка крылатых тварей до нас долетела только одна, э, проблеял я чувствую себя участником какого-то непонятного анимешного действа. Ну, я не против, если пообещает слушаться и никого без приказа не убивать. Очевидно, услышав эти мои слова, девочка два раза кивнула, улыбнулась, обнажив внушительные клыки и быстро облетев нас по кругу, исчезла где-то в ночи. Хм. Судя по её хитрой физиономии, я ещё успею наплакаться и пожалеть о своём решении но не взять такого бойца к себе было бы воинским преступлением. Впрочем, решение принято. Назад отыгрывать поздно, и я очень надеюсь, что общий язык мы с ней все же найдем». Я не знаю, кто это. В ответ на мой ошалелый взгляд пояснила хозяйка. Могу сказать только, что она друг и как-то связана с лесом. Бакенека не помнит ничего, кроме элементарных вещей. Она ненавидит все, что связано с тьмой. И как то странно к тебе относится? Странно, поморщился я. Это как? Так, словно вы когда-то были знакомы. Пожала плечами Юки и, переведя взгляд с меня на князя, отвесила лёгкий поклон. Всё, воины, мне пора. Скоро придёт проводник. Он выведет вас из леса к дороги. Прощайте. Произнеся это, хозяйка леса запрыгнула на своего коня и растворилась в воздухе. Как это сделал 10 минут назад Акар-Аш. Ничего не поделаешь, произнёс кот. Все мы здесь не в своём уме. Льюис Карл, Алиса в Стране чудес. Подумал я, глядя на одухотворённое лицо стоящего рядом князя, затем вздохнул и поискал глазами девчонку. Были знакомы. Ну да. Меня же тут каждая собака знает и кошка. Ещё бы самому кого-нибудь вспомнить. э она уже ушла", толкнув князя, произнёс я и надел ему на шею свой оберег. "Юки сказала, что он залечивает раны, это мы сейчас и проверим. Вот почему среди людей таких не встречается", не обратив внимания на мои манипуляции с обидой в голосе произнёс Нори. "Ты счастливый парень, Таро. У тебя подруга Ёкой. И тебе найдём подругу, не парься", с улыбкой произнёс я. "Только не эту". Ты же видел, сколько ей лет. Не, с бабками оно кому-то прикольно, но да ну тебя, со вздохом произнёс князь и кивнув мне за спину добавил: Смотри, а это, наверное, наш проводник. Я обернулся, посмотрел в указанном направлении, и губы мои тут же растянулись в широкой улыбке. А вот это, наверное, самый лучший за сегодня подарок. Осторожно обходя сухие деревья и с опаской оглядываясь по сторонам, В нашу сторону шёл Иоши. У этого тануки я узнаю из сотен других. Вымученное испуганное выражение на хитрой физиономии, кривая палк в руках, а за плечами знакомый мешок. Не знаю, как енот здесь оказался, но какая, собственно, разница? Главное, что он всё-таки меня нашёл.